15. -е. Уходи. Иногда в самый неподходящий момент перед глазами, словно отголоски прошлого, проносятся воспоминания. Они передят душу, вновь заставляют кровоточить старые раны. Ребёнок, познавший одиночество, не превращается во взрослого, но остаётся ребёнком в любом возрасте, как бы себе не обманывал. Мирана бросала то в жар, то в холод. В образе Райан, в её лице, он видел свою мать, которую лишь смутно помнил и понятия не имел, откуда возникла эта неожиданная ассоциация. До сих пор пустоту, возникшую в его сердце после потери матери, не удавалось ничем заполнить. Но сейчас Впервые затрепетало сердце, не знавшее женской любви. Никто, кроме этой девушки с бездонными глазами, не мог залечить его раны. Кто знает, может быть, именно Райан научит его любить. Занавеска вдруг задёрнулась, развеев воспоминания. Образ с возникший от взгляда Райан растаял, как лёд, когда её лицо скрылась от Мирана. Раян почувствовала изумление и тревогу с появлением Мирана и не зная, что делать, задёрнула занавеску. Фират собирался остаться дома и присмотреть за девушками, но уехал в больницу из-за неожиданного вызова. У хирурга нет ни дня, ни ночи для отдыха. Впрочем, останься он дома. смог ли бы он защитить Райан от Мирана Он снова здесь Элиф тревожно сообщила Райан Снова он будто поклялся её убить Элиф тоже боялась Мирана хоть не так сильно как её подруга Что мы будем делать поинтересовалась она Может ещё раз вызовем полицию Миран стоявший у дома являлся живым доказательством того что эта идея не сработает снова. Рян молчала. Её страх стал реальностью. Он вернулся. Ещё больше она боялась вновь втянуть госпожу Сыдыку в эту историю. Стало ясно, что Миран не оставит её в покое. Что же делать дальше? Куда ей идти? Как избавиться от этого человека? Рян Он прямо кричал Миран. Если мы не поговорим, я никогда отсюда не уйду. И полиция мне не указ, понимаешь? Райан раздражённо закрыла глаза, и её горло пересохло. При виде Мирана у неё потели ладони, а сердце бешено колотилось. О чём он хочет с тобой поговорить? Элиф начала думать, что Миран должно быть настойчив не без причины. Поговори с ним. Послушай, что он хочет сказать, и пусть уходит. Смотри, он не собирается сдаваться. Райан вновь приоткрыла занавеску. Она видела лицо Мирана так же ярко и отчётливо, как уличные фонари и лунные лучи. Райан почувствовала, как кровь отлила от её лица, когда она наткнулась на его острый, как и прежде, взгляд. Она медленно открыла окно и высунула голову. Я тебя слушаю. Давай, говори. Райан изо всех сил старалась не показывать гнев, но не смогла сдержать дрожь в голосе. Она не могла снова прогнуться перед этим мужчиной. Миран оценил обстановку. Райан стояла у окна, а он находился снаружи. Не так. Выходи. Пречувствовав отказ Райан, он поднял палец и быстро продолжил: "Не говори нет. Если ты не выйдешь, я снова войду. На этот раз меня не остановит запертая дверь". Миран вдруг осознал, что его слова прозвучали слишком злобно. Сам на себя рассердился и уже спокойно продолжил: "У меня нет плохих намерений. Пожалуйста, приди. Я жду". Роян молча закрыла окно и задёрнула занавеску. Она поговорит с Мираном, ей тоже этого хочется. Она понимала, что если избегать проблему, пользы это не принесёт. К тому же, она страстно желала выплеснуть на него свою ярость. Через несколько секунд она вышла из дома, обхватив руками своё дрожащее тело. Миран подошёл ближе к дому. Они встретились, и сердце Мирана затрепетало. Раян же почувствовала раздражение. Она мгновенно шагнула назад и стала буравить его злобным взглядом. Гнев Раян не знал предела, она ничего не могла с собой поделать. Глядя на Мирана, она вспоминала тот злополучный день и что всё, что случилось до него, лишь ложь. Что ты здесь делаешь? вскрикнула она. Как ты меня нашёл? Зачем ты снова притащился, чёрт возьми? Чего ты от меня хочешь? Раздражённая Эра Ян сыпала вопросы один за другим. Ей безумно хотелось поскорее получить ответы и больше его не видеть. Она действительно хотела этого. Ведь так тяжело смотреть в глаза человеку, которому хотел посвятить свою жизнь, а получил в ответ лишь предательство. Разве не ему она отдала своё будущее, не задумываясь? Не он ли единственная причина горьких слов, срывавшихся с её языка? Разве не он разрушил её жизнь? А ты, что здесь делаешь? В ответ спросил Миран. Этот вопрос интересовал его больше всего. Почему ты в Стамбуле, а не в Мардине, Райан? Что ты делаешь в моём городе? Райан ошеломил этот неожиданный вопрос и разозлил ещё больше. "Из-за тебя!" крикнула она, не в силах больше сдерживаться. На дворе стоял поздний вечер, но Райан это не волновало. Тело горело словно в огне, она задыхалась от ярости. Чёрт возьми, из-за тебя! Разве у меня остался дом? Куда я могу вернуться? Разве у меня осталась жизнь? Что ещё у меня есть, что ты хочешь теперь заполучить? Скажи мне, что ты хочешь от меня на этот раз? Нет, нет, покачал головой Миран. Язык не слушался, фразы будто застревали в горле. Он был так виноват, что не мог подобрать нужных слов в своё оправдание. "Райан, я просто прости меня". От внезапного извинения и опустошённого голоса Мирана мороз пробежал по коже девушки. Даже ночью его интонации причиняли боль. Само существование Мирана катастрофа для Райан. Миран пронзительно смотрел на неё, а она из последних сил держалась, чтобы не заплакать. Нет. У неё не осталось слёз для этого человека. Ложь. За что? Райан открыл рот от удивления. слова, которые она только что услышала, самые нелепые в её жизни. Что это за сожаление? Миран какое-то время колебался, качал руками, не зная, куда их деть. Не отрывая взгляда от Роян, он облизнул губы. Я сожалею, что ты стала частью моей мести. Миран согнулся под тяжестью собственных слов. Я знаю, невозможно объяснить и искупить то зло, что я причинил тебе. Миран замолчал и потупился. Чёрные как ночь глаза Райан пронзали его насквозь. Надежда и муки совести убивают человека. Райан стал голосом его морали, причиной пробудившегося сострадания. Молодые люди очутились в ловушке ночи, словно двое несчастных, приговоренных к пожизненному заключению. Мучительное ожидание, долгая расплата. Смертельные секунды, опустошенные сердца, переполняемые лишь отчаянием. И Лив, и госпожа Сыдыка затаили дыхание у двери, А арда стоял поодаль и наблюдал за этой картиной. Райан вдруг нарушила молчание, не зная, что своими словами уничтожит Мирана. Я не хочу видеть этого человека. Она указала пальцем на Мирана, не в силах смотреть на него. Слишком много воспоминаний всплывало перед глазами. Я не хочу. Не хочу. Рэйян повторяла одну фразу, а Миран молча наблюдал. Не такой реакции он ожидал. Разве Рэйян не должна пытаться отомстить или начать ругаться, выплескивать свою ненависть, вымещать гнев? Почему она даже ничего не спрашивает? Своим поступком Рэйян разбила сердце Мирана. Притворяясь чужой, она лишала его веры и сил она развернулась и прошла к дому скажите ему чтобы убирался отсюда миран не хотел отпускать раян несмотря на свою слабость не уходи я не закончил он схватил её за руку чтобы помешать ей уйти это стало последней каплей для раян для неё всё казалось невозможным «Этот человек нанес раны, которые никогда не заживут, которые она будет нести в себе всю жизнь, словно клеймо!» «Уходи!» — воскликнула она. «Ради бога! Убирайся отсюда!» Каждое слово болезненно отдавалось в голове у Мирана. С каждым «уходи» он по капле умирал. Миран испытал дежавю. Он проходил через то же когда-то. Не прогоняй меня, Райан. Я не могу уйти, беспомощно взмолился он. Но девушка явно не собиралась прощать, что бы он ни делал. Миран не хотел сдаваться. Он взял её за руку, но не хотел говорить всего при свидетелях. Пока Райан пыталась вырвать свою руку, вмешались Элиф и госпожа Сыдыка. Отойдите, не подходите, крикнул Миран, вытянув вторую руку и не позволяя им приблизиться. Райан хотела освободиться, толкнула его свободной рукой и оказалась перед дверью, в нескольких шагах от дома. Теперь их никто не видел. Ты самый, самый Миран не хотел слышать её слова, что бы она ни говорила, и прикрыл ей рот ладонью. С каждым словом ты меня убиваешь. Как только Миран убрал руку от её лица, Раян его сильно ударила. Она не сожалела об этом внезапном порыве. Это ничто по сравнению с тем ударом, который ей нанёс Миран. Не трогай, не смей. Не прикасайся ко мне руками, которыми трогал свою жену. Ты даже не достоин того, чтобы я тебя проклинала. Если бы я была уверена, что мои слова тебя убьют, то кричала бы на весь город. Но, к сожалению, она сделала паузу, когда свет фар внезапно её ослепил. С такими, как ты, ничего не случается. Миран уже хотел сказать, что разводится с Гинюль, но его внимание тоже привлёк свет фар приближающейся машины. Появился вчерашний мужчина. Сегодня Миран узнает его имя. Заметив пристальный и выпрашивающий взгляд приехавшего, Миран ответил тем же. Что ты здесь делаешь? осведомился Фират, глядя на Мирана. Он не ожидал увидеть этого мужчину вновь так скоро. Ведь только вчера его увезла полиция. Фират оглядел Мирана с ног до головы. Вчера эта возможность ему не представилась. Я сказал тебе запомнить моё лицо. Линию протянул Миран, стараясь не показывать своей ревности и угрожающе глядя на Фирата. Кто этот человек? Какое право он имеет заступаться за Райан, думал он. Он сейчас уйдёт, вмешался Райан, внимательно глядя в глаза Мирану. И больше не вернётся. Этого не случится, возразил он. Я никуда не уйду, останусь тут. Значит, я снова позвоню в полицию. Видимо, вчерашнего вечера тебе оказалось мало. Так что на этот раз ты не сможешь выбраться из этой дыры, сказал Фират. Внимательно выслушав его, Миран сбросил маску серьёзности и пронзительно рассмеялся. Попробуй, если хочешь. Ты даже не представляешь, что тебя потом ждёт. В его словах звучала неприкрытая угроза. Фират нахмурился, а Ариан побледнела. Она не хотела, чтобы из-за Мирана случилось что-то плохое. «Я тебя не боюсь», — заявил Ферат и полез в карман за телефоном. Но Реян выхватила мобильные из его руки. «Не делай этого, Ферат, не нужно полиции. Он скоро уйдет». «Я никуда не уйду», — упрямился Миран. Он должен был что-то сделать, убедить Райан и забрать её отсюда. Он не хочет применять силу, но она не оставляет ему выбора. Тебе не нужно бояться этого человека, Райан, дай мне телефон. Миран остался равнодушным, когда Фират взял у Райан свой телефон и набрал номер полиции, и лишь насмешливо улыбался. Фейрат удивлённо обернулся, когда кто-то сзади снова выхватил у него телефон. Телефон забрал. Арда выключил мобильный. "Кто ты?" гневно спросил Фейрат, обернувшись к нему. Ситуация выходила из-под контроля и становилась опасной. "Кто это?" процадила Райан сквозь стиснутые зубы. Свидетель, сообщник. Роян лишь однажды видела Орду, но не забыла его лицо. Она посмотрела на него, и тот опустил голову. Орда до смерти стыдился за то, что сознательно участвовал в игре Мирана и закрывал глаза на его поступки. Сейчас он платил цену за молчание. Смотри, сказала Рэйян, кивая Ферату на Мирана и Орду. «Вот они, двое бесчестных людей, лжецов. Оба служат дьяволу». «Заткнись, Рэйян!» Миран злобно посмотрел на нее. «Кто этот человек, чтобы он позволял себя так перед ним унижать?» «Что такое? Мои слова причиняют боль?» гранит твоё несуществующее сердце. Вместо того, чтобы сердиться на Раян, Миран перевёл взгляд на Фирата. "Для тебя же лучше, если ты уйдёшь с моего пути. Иначе мне будет очень жаль тебя и твой маленький мир". "Что ты можешь сделать с любопытством, осведомился Фират, поддразнивая Мирана. Тот в ответ лишь улыбнулся. Эта улыбка мгновенно уничтожила Реян. От нее сердце трепетало, как печуга. «Чего я только не сделаю. Однажды утром ты проснешься, а у тебя ничего и нет. И из больницы, где ты работаешь, выгнали». Миран картинно поджал губы, будто сожалея о печальном финале. «Не дай бог». После этих слов Райан окончательно потеряла самообладание. Она резко толкнула Мирана в грудь, заставив его споткнуться. "Ты отвратителен", Райан продолжала кидаться на Мирана как сумасшедшая. Фират схватил её за руки и потянул назад, но девушка будто потеряла рассудок и хотела лишить Мирана всего. Арда беспомощно наблюдал. Отпусти меня, отпусти. Я ненавижу его. Райан жаждала выместить всю злость на этом человеке и невольно расплакалась. Она хотела кричать изо всех сил ему в лицо: "Почему ты обманул меня? Почему ты ушёл? Почему ты так поступил? Зачем ты пришёл в мою жизнь?" кричала её душа. Шокированный Миран стоял неподвижно, пока Фират и Илиф завели Раян в дом. На этот раз он не двинулся следом. Как только они ушли, Арда приблизился к Мирану. "Ты зашёл слишком далеко", упрекнул он. "Как ты мог сыпать угрозами перед ней? В любом случае, ты теперь монстр в её глазах. Ты достиг дна. Она ненавидит меня". — пробормотал Миран, садясь на тротуар. Он обхватил голову и взъерошил волосы. «Она ненавидит меня!» Орда пристроился рядом, не зная, что сказать. С самого начала это было очевидно. Орда хотел сказать больше, что это он виноват, что придется заплатить за свои грехи. Но некоторые вещи вслух произнести невозможно. «Орда» Орда не мог видеть своего друга таким. Вставай, идём. Ты всё испортил. Возможно, в другой раз нет, отрезал Миран. Не сдаваться, не отступать. Мужчины и не подозревали, что соседи пристально наблюдают за ними у окон. Миран подошёл к двери, начал стучать и бормотать бессвязные слова. На дверь не открывали, и Раян не выходила. Наконец, Смиран добился реакции. Госпожа Сыдыка вылила на мужчин ведро воды. Не зря говорится, что друг и в беде рядом. Двое молодых людей застыли в изумлении. Элиф тихонько хихикала над ними, как и все наблюдавшие соседи. Чёрт, холодно. Арда поднял руки. Холод пронизывал насквозь. Совершенно сбитый с толку Миран вытер рукой мокрое лицо и взглянул наверх. Соседи моментально спрятались. Хорошо. Пусть так, дрожащими губами произнёс он. Теперь я не просто влюблён, а влюблён по уши. Пойдём уже, мне холодно, воспротивился Арда. Перед уходом Миран последний раз крикнул в закрытую дверь, зная, что его услышат внутри. Не думайте, что я сдался. Я приду ещё. Неделю спустя. Когда человек устаёт, вместо того, чтобы распутывать узлы, он перерезает верёвку. Миран много раз пытался поговорить с Райан, но ни разу не преуспел, девушка даже не взглянула на него. Ему становилось все хуже с каждым днем. Он перестал упрямиться, боль захлестнула его. Миран перестал есть и спать, каждый день борясь с самим собой. Орда перестал винить Мирана и уговаривать сдаться. Он не знал, чем закончится любовь его друга. Сегодня мужчины получили неприятное известие из Мардина. Азат снова едет в Стамбул. Глупо было бы пытаться отрецать, что причина его прибытия Раян. Может быть, Азат уже знал, где она находится и собирался забрать её в Мардин. Миран должен что-то сделать и увезти Раян из этого дома. У него нет другого выхода. Миран гнал машину на полной скорости. Он даже отложил важную встречу со своим адвокатом по поводу развода. Миран чался как мог. Он не проиграет времени и Азату. Он оставил машину в нескольких метрах от дома Райан. Он ещё не знал, что делать. Не мог же он просто ворваться внутрь и насильно вывести её? Несколько минут Миран колебался, а затем вышел из машины. Удача улыбнулась ему. Стоило только Мирану захлопнуть дверь автомобиля, как на улице показалась Риан, держащая в руке зонт и тонкое пальто. Её длинные распущенные волосы спадали на спину. Она стояла на тротуаре, будто кого-то ждала. Миран даже не задавался вопросом, куда она собралась, ведь она всё равно не доберётся туда. Ей суждено остаться с ним. Райан повернулась, помахала в окно и улыбнулась. Миран тоже улыбался, наблюдая за ней издалека. Райан его не замечала, иначе мгновенно нахмурилась бы. Миран сел в машину, пока она его не заметила. Ему стало интересно, кого она ждёт. Он натянул капюшон до бравей и стал следить. Скоре перед дверью остановилась машина Фирата, и Райан, улыбаясь, села внутрь. Миран невольно сжал кулаки, это стало последней каплей. Как только машина Фирата двинулась, Миран последовал за ней. Он собирался выкрасть Райан в наиболее подходящий момент. Сократив расстояние, начал преследовать автомобиль Фирата. Почему этот парень так заинтересован, Райан? Мирану казалось, что причина ему не понравится. Выехав на главную дорогу, Фират увеличил скорость. Миран вдавил педаль газа в пол и посигналил, требуя остановиться. Машина замедлила ход и остановилась. Миран вышел из своего автомобиля и направился к Фрату. Он невольно усмехнулся, когда увидел внутри два растерянных и сердитых лица. Миран открыл дверцу, сунул голову в салон и встретился глазами с Райан. "Выходи из машины". Райан откинулась назад, чтобы держаться от Мирана подальше, и с раздражением ответила: "Я не выйду, уходи". К сожалению, в этот раз Миран не мог позволить себе оставаться добрым. Он схватил Райан за руку. Фрат вышел из машины, чтобы помешать. Ты что, преступник? Девушка не хочет видеть тебя. Миран вывел Райан из машины, не сводя глаз с Фрата. Ты слишком сильно вмешиваешься. заткнись и вернись в машину. Миран тащил Райан в свой автомобиль. Она так истошно кричала, что впору было затыкать уши. Если бы Миран поступал мягче, она бы победила. Без малейших колебаний он зывил: "Твои попытки сопротивляться окончены. Ты поедешь со мной".